Да, сэр, война не щадит кишок. Тут тебе и дизентерия, и... Щеки дам порозовели от смущения. Мистер Макро, подобно бабуле Фонтейн, с ее ужасно громкой отрыжкой, был живым напоминанием об ушедшей в прошлое более грубой эпохе, которую все стремились забыть.